Мария Летова. Больно только в первый раз. Глава первая. «Приятного вечера!» Официантка выкладывает передо мной побитое жизнью меню маленькой пиццерии. Разворачивается и уходит, но сначала бросает заинтересованный взгляд на мою компанию. «Прежде чем посмотреть в меню, я и сама кошусь на противоположный конец столика на двоих». Он смотрит в свое меню, и я, пользуюсь этим, из-под тишка скользнув глазами по линии широких плеч. В памяти уже отпечатались грубоватые черты его лица, а теперь еще и темные шелковистые волоски, покрывающие сильные предплечья. Я подворачиваю на ногах пальцы, прочертив по мужчине очередную параболу. Короткий ежик черных волос, густая щетина на щеках, тяжелый точеный подбородок. Спортивная толстовка, рукава которой он подтянул, и синие джинсы. Он красивый. Выглядит старше, чем показался мне на той единственной фотке, которую он выставил на сайте знакомств. Собственно, там ничего особо было не разглядеть, кроме восьми четких кубиков его пресса. Они отвечали за него на любые вопросы, по крайней мере для меня. И теперь мне известно еще и то, что разговаривать он не особенно любит. Ему 25, в нем 183 сантиметра накачанных мышц, и он даже не спросил моего имени. Моего настоящего имени. Я так боялась, что на сайте знакомств меня узнает кто-то из знакомых, что подписалась фальшивыми инициалами и закрыла лицо телефоном. Он указал свое имя. Рус. Рус. Черт знает, что это значит. Возможно, Руслан, но мне тоже его имя ни к чему. Это же развлечение на одну ночь, конечно, если я на него решусь. В легкой панике смотрю в окно, за которым уже давным-давно стемнело. Я думаю о том, чтобы уйти из этой забегаловки по-английски, с тех пор, как мы вошли в нее пять минут назад, но не двигаюсь с места. Зацепившись глазами за крепкие мужские ладони с длинными пальцами, Закусываю губу. «Тебе точно, двадцать?» Слышу я вопрос и поднимаю глаза. Он смотрит на меня с подозрением, сдвинув густые черные брови. а Да», — отвечаю я, перебросив на плечо волосы. «А что, есть сомнения?» Его лоб прорезает складка. Он окидывает меня задумчивым взглядом, трет подбородок, откашливается, говоря, «немного». «Я родилась в 2004-м», — говорю ему. «Вообще-то мне в этом году 21». Понятно. Его взгляд задерживается на моих губах всего на секунду, возможно, даже на миллисекунду. Но этого достаточно, чтобы меня окатило неожиданным жаром с головы до ног, ведь я еще не решила, хочу ли интереса в свой адрес. Тем не менее, мой взгляд непроизвольно падает на его губы, и они кажутся мне твердыми. Я ложу по стулу. Мужчина тоже елозит, возвращая взгляд в меню. Увлечь девушку разговором определенно не его талант. С манерами у него вообще не очень. От волнения в голове у меня путается. Я отвожу взгляд от его правого уха. Оно, кажется, было сломано. «Как тебе погода сегодня?» спрашиваю я. Мужчина адресует мне быстрый взгляд. Каждый раз, когда он это делает, его глаза меня изучают. Это волнительно, и я теряю концентрацию. Думаю, нравится ему на меня смотреть или нет. Если он уйдет в туалет и не вернется, мою гордость никогда не реанимировать. «Вчера было лучше», — отзывается он. «Ты что-нибудь выбрала?» — кивает на мое меню. «Я заплачу сама», — говорю ему. «Мне так удобнее». «Реакция на мое заявление, невнятное бормотание, не вопрос». Я машу официантки, она возвращается к нашему столику и готовится слушать. «Стакан апельсинового сока, пожалуйста». «Кофе», — добавляет мужчина. «У нас кофемашина сломалась. Могу предложить чай». Пойдет. «Черный, зеленый?» «Черный». Повторив заказ, она уходит, и теперь мы с ним вынужденно смотрим друг на друга — потому что нас больше ничего друг от друга не отвлекает. Глаза у него карие. «Так ты не местный?» – спрашиваю я. «Не-а», – отвечает он. «Надолго у нас?» «Надеюсь, что нет». Он скрещивает руки на груди, откинувшись на стуле. Его взгляд на мне такой же, как и его ответы, без фильтров. Либо он инвалид флирта, либо решил, что сегодня ему это не нужно. Я не знаю, к какому варианту склониться. Чем больше минут проходит, тем больше мне кажется, что ни к одному, ни к другому. Он, кажется, просто не привык девушек обольщать. И не потому, что у него восемь кубиков на прессе, а потому, что он из какой-то другой реальности. Откуда ты? Дагестан. Я не сомневалась, что корни у него кавказские. Официантка приносит наш заказ на удивление быстро, и это несмотря на то, что мы в этой пиццерии не единственные посетители. Здесь еще несколько парочек. Это место в городе традиционное для свиданий, хотя давно обтрепалось. «Спасибо. Принесите счет», — говорю я ей. «Раздельный». Девушка смотрит на меня с иронией. Дагестанец тоже, но в его случае это не так очевидно. За проведенное в его компании время я от него ни одной эмоции толком не видела. Я выпиваю свой сок залпом. Дагестанец кладет руки на стол. Его взгляд касается моих пальцев, которыми я держусь за длинный стакан. Потом лица. Он не раздумывает. Кажется, в отличие от меня, он уже все решил. Посмотрев из-под густых изогнутых бровей, спрашивает. «Поедешь со мной?»